Глава 3. Водители двух следующих грузовиков не были богами дождя, но поступили точно так же. Пришелись побрёл или вернее повлёкся, по грязи вперёд туда, где дорога снова шла в гору и коварная лужа кончалась. Мало помалу дождь стал ослабевать, из-за туч ненадолго выглянула луна. Мимо проехала Renault Его водитель, как безумный, подавал замысловатые сигналы, еле переставляя изум ноги пришельцу, с единственной целью показать, что в другое время был бы несказанно рад подвести беднягу, но вот сейчас нет никакой возможности, потому что он, водитель, едет вовсе в противоположную нужной путнику сторону. Как он интересно догадался, какая сторона противоположная. И он уверен, что путешественник его поймёт и извинит. Закончив сигналить, водитель бодро поднял вверх большой палец. словно выражая свою зависть к умирающему от переохлаждения и переувлажнения вольному страннику, обещая в следующий раз непременно его подвести. Путешественник поплёлся дальше. Появился Фиат и повёл себя точно так же, как и Ирено. По встречной полосе промчался Макси, подмигнув медлительному путнику Фарами. Кто знает, что это означало? То ли привет, то ли извини нам не по пути, то ли надо же кто под дождём стоит, ну, рыхнуться. Судя по надписи на зелёной полоске, что над ветровым стеклом, таинственный сигнал подали Стив и Корола. Гроза окончательно утихала, и охрипший гром ворчал теперь где-то за дальними холмами, будто человек, который толдычит. А кроме того, через 20 минут после того, как признал себя побеждённым в споре, воздух становился прозрачнее. Ночь выдалась холодной. Звук в этой холодной прозрачной тьме распространялся неплохо. Одинокий пришелец, лязгая зубами, вышел к перекрёстку, где от шоссе в левую сторону отвлёплялась другая дорога. У ответвления стоял указатель. Внезапно пришелец бросился к указателю и уставился на него с таким взволнованным удивлением, что лишь неожиданное появление ещё одной машины оторвало его от этого занятия. Собственно, машин было две. Первая промчалась, обортив на путешественника ноль внимания, вторая тупо по мигафаре растворилась в омраке. И тут рядом притормозил Ford Cortina. А шелеф от изумления пришели с прижал к груди свой пакет и поспешил к машине. Но в последнюю секунду Ford Cortina потешно развернулся в самый что ни на есть глубокой луже и унёсся по уходящей в гору дороге. Пришелис остолбенел, остановился. Да так и застыл. Один оленёшиник на свете, если не считать его злой судьбы. Однако случилось так, что на следующий день водителя Forda картины попал в больницу с приступом аппендицита. Но в результате удивительно забавной описки хирург по ошибке отрезал ему ногу. Без ноги вновь стал в конец очереди на удаление аппендикса, но тут у него развился уморительно осложнённый перитонит, который и свёл его в могилу, так что справедливость некоторым образом восторжествовала. Пришельлец поплёлся дальше. Рядом с ним остановился Saab Окно опустилось, и дружелюбный голос произнёс: "Вы верно издалека идёте?" Пришелец двинулся к Саабу и, подойдя, крепко ухватился за ручку дверцы. И пришелец, и машина, и ручка её дверцы находились на планете под названием Земля, статья которой в путеводителе Автостопом по Галактике состоит из двух слов: "В основном безвредно". Человека, написавшего эту статью, звали Форт Префект. И как раз в этот самый миг он находился на некой планете, которая наоборот была самой, что ни на есть вредной, и для здоровья, и вообще. В данный момент Форд сидел в некоем баре, который избегали даже самые вредные жители вредной планеты, и, образно говоря, дергал свою многострадальную судьбу за хвост.